Виктор Лаваль. Верите ли вы в прошлые жизни? В Нью-Йорке не так-то просто найти хорошую квартиру, да ещё в хорошем доме. Нет. История не про то, как я купила дом. Разумеется, речь пойдёт о людях. Я нашла хорошую квартиру и в отличном шестиэтажном доме в Вашингтон-Хайтс на углу 180-й улицы. и Форт Вашингтон Авеню. Одна комнатную, чего мне вполне хватало. Переехала я туда в декабре 2019 года. А значит, вы, вероятно, уже поняли, к чему я клоню. Грянул вирус, и за 4 месяца половина дома опустела. Одни соседи бежали в другие свои жилища или к родителям за город, другие, несчастные старики И ещё злив больницы, находившейся в 12 кварталах. Я въезжала в полностью заселённый дом и вдруг ощутилась в пустом. А потом я встретила Пилар. Вы верите в прошлые жизни? Мы стояли в холле, ждали лифт. Это было в самом начале локдауна. Она задала вопрос, но я ничего не сказала. Не ответить совсем другое. Я натянуто улыбнулась, глядя себе под ноги. Я не грубая, но невероятно застенчивая. И это никак не проходит даже в пандемию. Я чёрная, и многие удивляются, обнаружив, что мы тоже можем быть робкими. Здесь больше никого нет, продолжила Пилар. Стало быть, я определённо говорю с вами. Она ухитрилась выразиться прямо и вместе с тем шутливо. Когда приехал лифт, я скосила глаза в сторону соседки. И тогда-то и увидела её туфли. Чёрно-белые оксфорды с заострённым носком. Белые фрагменты были вшиты таким образом, что целое напоминало фортепианную клавиатуру. Несмотря на локдаун, Пилар потрудилась надеть элегантные туфли. я возвращалась из магазина в старых поношенных шлёпанцах. Я открыла дверь лифта и всё-таки посмотрела на неё. «Ну, наконец-то!» — вздохнула Пилар, как хвалит робкую птичку, севшую на палец. Пилар была лет на двадцать старше меня. В тот месяц, когда я сюда переехала, мне исполнилось сорок. Позвонили мама с папой и пропели из Питцбурга «Связь». Happy birthday. Несмотря на новости, они не попросили меня приехать домой. Я тоже ни о чём их не попросила. Когда мы собираемся вместе, они начинают задавать вопросы о моей жизни, планах, от чего я опять становлюсь подростком букой. Отец заказал кучу нужных мелочей и выслал мне по почте. Свою любовь он всегда выражал именно так. хотел быть уверен, что я всем обеспечена. Я пыталась купить туалетную бумагу, сказала Пилар в лифте. Но все в панике. Мне ничего не досталось. Неужели они думают, чистая задница спасёт их от вируса? Пилар посмотрела на меня. Лифт доехал до четвёртого этажа. Она вышла и придержала дверь. «Вы не смеетесь над моими шутками и даже не скажете, как вас зовут?» Теперь я улыбнулась, так как все обернулось игрой. «Вот так задачка! Хочу еще вас увидеть!» И она указала рукой вглубь коридора. «Я живу в сорок первой!» Пилар отпустила дверь лифта, и я, доехав до шестого этажа, распаковала покупки. Тогда я ещё думала, всё скоро закончится. Сегодня даже смешно. Я прошла в ванную. Отец прислал мне 32 рулона туалетной бумаги. Я спустилась на четвёртый этаж и три из них оставила под дверью пелар. Через месяц я привыкла заходить в удалённый офис. Квадратики с нашими маленькими головами напоминали настоящий где мы когда-то работали. Надо думать, я болтала со служивцами не меньше прежнего. Когда раздался звонок в дверь, я подскочила, обрадовавшись возможности оторваться от компьютера. «Может, Пилар?» Я засунула ноги в макосины с пряжками. Они тоже разношенные, но лучше тех шлёпанцев. «Нет, не Пилар. Это оказался управдом». Андрес, портер и каниц лет 60, с татуировкой, изображавшей леопарда, который карабкается ему на шею. Сейчас нижнюю часть его лица закрывала голубая маска. "Вы ещё здесь?" весело воскликнул он. "Ехать некуда". Он кивнул и зафырчал, нечто среднее между смешком и кашлем. "Город велит проверять все квартиры". каждый день Его сумка загремела как мешок с металлическими змеями Заметив мой взгляд, он её открыл Серебристые баллончики с краской Если мне не ответят, надо лезть в сумку Андрес сделал шаг в сторону Дальше по коридору была квартира 66 Зелёную дверь которой обезобразила огромная серебряная буква В такая свежая, что с неё ещё капало. В. Вирус? Брови у Андреса поднялись и опустились. Вакантно, ответил он. Какой милый способ оповещения. Мы молча постояли. Он в коридоре, я в квартире. Я сообразила, что вступив в разговор, не надела маску и задавая следующий вопрос, прикрыла рот рукой. Так этого от вас требует город. Не везде. Бронкс, Квинс, Гарлем и мы неблагополучные районы. Вынул баллончик, Андрес потряс его. Внутри защёлкал, затрещал шарик. Я постучу завтра. Если вы не ответите, у меня есть ключи. Я смотрела, как он уходит. Сколько осталось людей? крикнула я. В доме. Андрес уже дошёл до лестницы и начал спускаться. Если он и ответил, то я не услышала. Я вышла на площадку. На моём этаже располагалось шесть квартир. Пять из них украшала буква В. Никого, кроме меня. Вы, наверное, подумали, что я тут же спустилась к Пилар. Но я не могла позволить себе потерять работу. Хозяин и словом не упомянул о снижении арендной платы, и я вернулась к компьютеру до конца рабочего дня. Какое облегчение. Дверь квартиры номер 41 не закрашена. Я стучала до тех пор, пока хозяйка не открыла. Пилар надела маску, как и я на сей раз, но было видно, что опустив взгляд на мои ноги, Она улыбнулась. «Ваши туфли видали лучшие времена». И она так весело рассмеялась, что я почти не почувствовала смущения. Мы с Пилар стали вместе ходить в магазин два раза в неделю. Шли на расстоянии вытянутой руки, а сталкиваясь с другими пешеходами, увеличивали дистанцию. Пилар говорила все время, «Не важно, где я шла, рядом или сзади». Знаю, некоторые осуждают болтливых, но её болтовня орошала меня словно питательный дождь. Она приехала в Нью-Йорк из Колумбии, недолго пробыв в Кьюэсте во Флориде. За 40 лет где только не жила на Манхэттене, с верху до низу. Играла на пианино, молилась на перучина и выступала с чуча Вальдесом. А теперь у себя дома давала уроки детям за 35 долларов в час. Точнее, давала до тех пор, пока из-за вируса это не стало опасно. Мне так их не хватает, повторяла Пилар каждую нашу встречу. А тем временем 4 недели превращались в 6, 6 в 12. Она всё гадала, увидит ли ещё своих учеников и их родителей. Я предложила помощь в организации дистанционных уроков и использовала рабочий аккаунт, чтобы у неё была бесплатная связь. Однако через 3 месяца шутливость Пилар ушла. Экран даёт нам иллюзию, будто мы ещё вместе, сказала она. Но это неправда. Все, кто смог уехать, уехали, а остальные нас бросили. И она вышла из лифта. Зачем притворяться? Пилар меня напугала. Теперь я понимаю. Но тогда я говорила себе, что у меня стало больше дел. Как будто я изменилась. На самом деле, я бежала от неё. Все мы жили на грани отчаяния, и её слова нас бросили. Зачем притворяться? прозвучали как будто со дна колодца. Оттуда, куда я уже сама нередко проваливалась. И я стала ходить в магазин одна, задерживая дыхание всякий раз, когда лифт проезжал мимо четвертого этажа. А Андрес продолжал работать. Я его не видела. Он каждое утро стучал в дверь, а я стучала изнутри. Но мне были заметны результаты его работы. Я не могла работать. Как-то в течение одной недели буквы В оказались помечены три квартиры на первом этаже. В следующий раз, когда я шла по этажу, прибавилось ещё три. 4 на втором этаже, 5 на третьем. Однажды я услышала, как Андрес стучит в дверь на четвёртом. Выкрикнул имя, которое я с трудом разобрала из-за того, что он надел уже респиратор, даже не маску. Я отошла от компьютера и спустилась вниз. Нахмурившись, Андрес смотрел на дверь сорок первой квартиры. Отчаянно стучал. «Пилар!» — крикнул он в очередной раз. При моём появлении Андрес удивлённо обернулся. Глаза у него были красные. Все пальцы на правой руке стали серебристые, казалось это навсегда. «Интересно». сможет ли он когда-нибудь отмыть краску? Но как, если работа всё не кончается? Я не захватил ключи, сказал он. Схожу. Я побуду здесь, кивнула я. Андрес побежал вниз по лестнице. Я стояла под дверью, даже не думая стучать. Если у правдом не разбудил её, что я могу сделать? он ушёл. Я чуть не грохнулась в обморок. Пилар, вы решили над ним подшутить? Нет, ответила она через дверь. Но я не его ждала. Вас. Я присела, чтобы моя голова пришлась примерно на ту же высоту, что и её. Через дверь было слышно тяжёлое дыхание. Давно не виделись. раздался наконец её голос. Я прижалась щекой к прохладной двери. Простите. Она фыркнула. Даже такие как мы боятся таких как мы. Я стиснула маску, как будто она мешала мне сказать нужные слова, но они никак не давались. Вы верите в прошлые жизни? спросила Пилар. Это был первый ваш вопрос, обращённый ко мне. Увидев вас возле лифта, я поняла, что мы знакомы. Узнала, как будто встретила члена семьи. Подъехал лифт, вышел Андрес. Я натянула маску и выпрямилась. Он отпер дверь. "Осторожнее", сказала я. "Она там". Но когда у правдом распахнул дверь, коридор оказался пуст. Андрес нашёл её в кровати, мёртвую. Он вышел с пакетом, на котором пилар написала моё имя. В нём я увидела чёрно-белые оксфорды, а в левом ботинке записка: "Отдадите при встрече. Чтобы туфли пришлись впору, мне приходится брать дополнительную пару носков". Но я надеваю их куда бы ни шла.